И тут сильнее, сильнее завыл ветер И сквозь его вой стали слышны стук барабана И какая-то древняя шаманская песня И вот из снежного вихря вынырнул перед ребятами Король снегов и льдов С виду он похож на снежного богатыря. Здравствуйте, дети! Не вы ли идете к горе Растикайс, Чтобы победить властелина-тролля Хиси? Да славится ими... Ой -ой -ой -ой! То есть пропадем пропадом! Дети, мы... Белый богатырь... Я белый богатырь! Посланец сосен богатырей! «Велено мне вас сопровождать, охранять, в бою помогать!» «Сильвестр, здорово! Очень вовремя!» «Сильвия, может быть, вы нам поможете?» «Белый богатырь, конечно, помогу!» «Сильвия, нам нужно догнать одного мальчишку!» «Сильвестр, быстро-быстро нужно! Сможете?» «Дети, вы во мне сомневаетесь!» Я, белый богатырь, ого-го-го-го, здесь зимой мои владения, все мне подчиняется. Вот, смотрите, как под звук моего барабана снег превращается в снежных коней. На них мы и поскачем. И правда, начинает он стучать в барабан, и под его ритмичный бой... Снежные сугробы собираются вместе, и из них появляются удивительные снежные кони. Сильвия. «Ой, это и есть волшебные кони! А что ж они такие?» Сильвестер. «Страшные!» Белый богатырь. «Вам не угодишь! Зато они могучие и большие!» «Снега-то не жалко! Ха -ха. Садитесь, да поскачем!» идите садятся на снежных коней. Но как только они на них садятся, снежные кони превращаются из коней в страшных многоруких белых чудовищ. По рукам и ногам ухватили они Сильвию и Сильвестра. Двинуться не дают». Не дают достать волшебную искорку, а белый богатырь смеется. Ха-ха-ха! Вот вы и попались. Крепче держите их, мои чудища, чтоб не сбежали. Крепче держите их за руки до да за ноги, чтоб не достали губительную для нас солнечную искорку. Вы, деточки, думали, что я... <сох drummer> Вам помогать отправлен. А я, владыка снегов и льдов, подчиняюсь Хиси. Хиси, мой повелитель, вы теперь мои пленники. Я сам доставлю вас на гору Растекайс, к Хиси. Славный будет ему подарочек. Чудовищные снежные кони скрываются вместе с пластилином льдов и снегов. А мы пока давайте взглянем, что происходит с родителями Сильвии и Сильвестра. Они сейчас в лесу, блуждают от дерева к дереву, не могут найти следы детей. мать потерял я дорогу к тем соснам. Такое чувство, что как будто злые духи или еще кто меня нарочно по лесу водит, так что не могу узнать давно знакомые места. Вот же пень. Я его совсем недавно проходил уже. Да вот и следы наши, почти замело их снегом, но еще видно, наши, наши следы. Мама говорит, я мать-те устала, деток нет, дорожки в лесу исчезли, все незнакомо стало тут. И ведь некого встретить, здесь других людей, кроме нас, и нет. По неволе начнешь в чудеса верить. И вдруг тоненький голосок. «Эй, люди, слышите меня?» «Мать, показалось, или кто и правда позвал нас?» «Люди, не ваши ли детки Сильвия и Сильвестр?» «Мама, кто это говорит? Покажись!» «Говори, дух лесной, или кто ты там есть? Что ты знаешь про Сильвию и Сильвестра, деточек наших?» голос «Тихо, тихо, не кричи! Я ведь и сам боюсь!» «Вот он, я, из кустов появляется!» «Заяц! Заяц! Сосны-великаны сказали, что когда человек готов в чудеса поверить, тут-то им и место. А вы сказали, что готовы в чудеса верить. Вот я и заговорил. «Мать, чудеса! Мама, чудеса! Заяц! Ваши дети сейчас далеко, на самой горе Растекайс. Они к владыке троллей Хейси отправились, чтобы помешать ему солнышко наше сгубить». Никто больше не сможет, только они. Родители, это кто ж такое решил? Майя, кто их отправил туда, на погибель верную? Матти, а нас почему не спросили? Заяц, сосны-великаны так решили. Они в наших краях самые главные богатыри, самые главные защитники солнышка. Матти, видно, зря я их не срубил днем. Заяц, как можно? Много сотен лет защищают они небо от снежных буранов. А сейчас им так трудно. Может быть, даже и не выстоят. Если рухнут, не найдется в небе местечко, где солнцу показаться. Майя. Что ж нам делать, зайчик? Заяц. Идите за мной, люди. Им ваша помощь нужна. Идите, сосны вам расскажут все. Веди нас ушастый. А то мы тут заплутали. А теперь взглянем, что произошло с Сампо. Совсем в другом месте, в лесу, Сампо на своих волшебных санях остановился. Устало понурился. Сампо. Как это случилось, не пойму. Руки мои сами все сделали, у головы не спросили. А надо спрашивать, так всегда говорят мои родители. Подумай, Сампо, подумай, Сампо, чтоб потом стыдно не было. Они так говорят даже чаще, чем пугают меня хиси. Ну что, голова, отвечай, что мне теперь делать? Из дома я сбежал без спросу. Мама там с ума сходит. Волшебный Саня у отца взял без спросу. Он сердится, беспокоится. У встречных детей, таких славных, подружиться бы с ними. Волшебную искорку утащил. Дорогу к горе Растикайс не узнал. Заблудился. Небо все темнее, не видно низги. Искорка волшебная, солнечная, освети мне дорогу. Ну, пожалуйста. Вынул сам по искорку и видит, что она потухла. Дует на нее, трясет. Снова уселся сам по носу. на сане плачет. Но вот какие-то звуки доносятся до него. Он прячется в сугробе, а на поляну выскакивают заяц и куропатка.